Прежде всего мы коснемся сейчас с вами такой интересной темы. И, честно говоря, тут я хотел бы вновь, как когда-то в прошлом семестре, вернуться к профессору, который преподает в этом университете, которого я очень уважаю, потому что мой он мой учитель и, и старший, так сказать, товарищ. Это Андрей Борисович Зубов. Я хочу сегодня вспомнить его второй раз, и знаете, частично, потому что он сам просил меня немножко рассказать о сути того комитета, который был создан им и его единомышленниками несколько лет назад, потому что разговор об этом комитете, который называется «Преемственность и возрождение России», имеет огромное значение именно для нашего духовного осмысления истории. В каком-то смысле этот разговор имеет отношение и к социальной концепции церкви, о котором буду с вами говорить потом. То есть я конечно не буду вам говорить в целом обо всем этом комитете, я скажу о том, что основные положения, Основные мысли этого движения общественно-политического они коренятся в следующей схеме. Начнем с дореволюционной России. Прежде всего в этих статьях в этой главной идеологической схеме комитета преемственности и возрождения России Рассматриваются события, связанные с революцией. Мы, в общем-то, знаем, что для того, чтобы правильно и достойно строить свое будущее дальше, свою жизнь своих детей, будущую жизнь страны, нужно, нужно э, э, оглянуться назад и, и, да, и сделать определенные выводы после семнадцатого э, года. Но дело в том, что эти выводы очень часто произносятся самые разные и в основном в зависимости от э, той идеологии, которую исповедует человек. Это естественно. Вот и нам нужно сделать эти выводы, исходя из церковного мировоззрения. В некоторых статьях, вот здесь есть на вечерних курсах, Значит, учащиеся, которые сделали одно замечательное дело они, например, мои статьи по ряду этих вопросов собрали в единое целое поместили их в интернете и я вот, к сожалению, сейчас у меня нет этого адреса, но я приведу, принесу вам в ближайшее время, есть этот адрес, да? нам вот могут подсказать адрес в интернете, где вы можете ознакомиться с рядом статей, я имею в виду сейчас моих именно статей, касающихся вот проблем покаяния государства, церкви, вот этих вот вещей, как относиться к тем или иным явлениям, давним или последним, связанным со всей нашей так сказать, полнотой общественно-политической жизни. Но там поднимается в статье зубового преемства преемственности возрождения России, которая легла в основании значит, идеологии этого комитета, следующие. То есть мы, в общем-то, живем определенными, часто неверными клише. Например, мы говорим о 70 годах безбожия, забывая о том, что безбожие не возникло на пустом месте. Об этом мы с вами говорили в прошлый раз. Вот, например, такое мы можем найти строчку в одной из статей Андрея Борисовича. Естественно, он с глубоким уважением относится к патриарху святому Тихону. Но, тем не менее, в, сме... в очень смелых, замечательных, гневных письмах э, Тихона, святого патриарха Тихона э, Совнаркому в 17, 18, 19 годах, которые, по, су... по сути дела, так э, сказать, э, э, были... Актами его святого исповедничества есть такой момент, обращаясь к властям и говоря им очень много смелых и справедливых слов, святой Тихон говорит: «Вы, использовав, вы, значит, обманули темный и непросвещенный народ и вместо веры истинной подменили ее и, и веру истинную подменили, значит, идолами». милосердия, кровью и так далее, и так далее. Вот вроде бы фактически он говорит правильно, но автор статьи справедливо восклицает, а не ли была церковь и власть, имущие все века до того, что за 10 за девять веков после крещения Руси все равно народ продолжает называться, называться темным и невежественным? Понимаете? То есть вопрос очень серьезно ставится. Он, он благодаря чему стал темными невежественными. Вот мы часто в справедливых своих эмо... Вернее, в своих высоких эмоциях не, не смотрим вглубь процесса. Вот, например, всю, есть соблазн, весь смысл революции семнадцатого года свести к деньгам немецкого кайзера, который заплатил Ленину для того, чтобы он произвел этот переворот. Это, конечно, может быть, все и было, и наверняка было, но суть и явления и успеха это, этого переворота ничуть не объясняет. Точно так же, как нерационально объяснимы на земле святые явления, так же точно необъяснимы такие гадкие явления, как Октябрьский переворот. Ведь и шествие... христианство по земле это рационально необъяснимо. Ни один историк не может рационально объяснить, как удалось небольшой общине неграмотных рыбаков произвести такой переворот сознания людей, что через три века вся римская империя склонилась и пала к ногам Христа, которого не, так сказать, всячески или не замечала, или оскорбляла вначале тогда и гнала, и мучила христиан. Но точно так же Точно так же, э, так сказать, рационально, очень часто на рациональном, без привлечения духовных факторов, бывает необъяснимым для всех историков тот факт, что небольшая кучка фанатиков смогла перевернуть Россию и превратить ее в то, чем она потом стала. Так что сегодня это совершенно два разных государства. Сегодняшняя Россия и Россия дореволюционная – это два совершенно разных народа. И вот э, значит, э, и вот э, там, в этой статье, последовательно проводится следующая мысль. Она, конечно, прежде всего интересна юристам, но она интересна в какой-то степени и всем остальным. Мысль следующая, что, во-первых, мысль не новая, но вот так вот составлена она достаточно последовательно. Там это все подробно объясняется, я сейчас просто постулирую. Что, во-первых... Э, Вы знаете, какое положение занимал в дореволюционной России царь? Царь был, во-первых, главою государства именно в священном понимании этого слова, в сакральном смысле. Он был помазанником Божьим. Он был помазан го Господом на это царское служение. И в клятве, которую давал царь, ни в коем случае не предусматривалась возможность его отречения. Он не имел никакого юридического и нравственного права отречения как такового. Отречение императора равносильно его самоубийству или его смерти. Кроме того, Не стоит забывать и того страшного, двойственного факта, который в какие, при каких-то царях и при каких-то оберпрокурорах, так сказать, мог иметь хорошее значение, как это всегда бывает, при дружбе с властями, но часто бывал сдерживающим, тормозящим фактором это тот фактор, что после Петра I все цари произносили в своей.. при значит в своей присяге формулу ту что они на западной манер на протестантский манер являются главою церкви для православного богословия это немыслимо потому что главой церкви является Христос но вот евхаристическому телу Христа в православии и папе римскому в католицизме на практике протестантские страны противопоставили значит Ту схему, где церковь рассматривается как общественный институт, как духовное ведомство, подвластное политическим властям. Эта система, э, раболевствовавшим, раболевствовавшим перед западными моделями Петром I, что и понятно после старообрядческого раскола, после всей оскомины, которую набила религиозная рознь при его отце Алексея Михайловича, была принята за идеал, и все последующие цари, которые были уже, может быть, более близкими к православию, чем Петр I, не издевались уже над ним, тем не менее, они все равно по-прежнему ничего не меняли и произносили эту формулу, что царь является главою церкви тоже. В семнадцатом году Император совершает при обстоятельствах более-менее теперь известных отречение от престола. Проблема не в том, по каким причинам царь это сделал, а проблема в том, что он не имел никакого права этого делать, и он должен был согласно его, не нашему представлению, а его царскому представлению об этом, скорее дать себя убить, Нежели отречься от престола. Неправота юридическая этого акта состояла еще в том, что он отвлекся не только от себя, не только за себя, но и за своего сына. Когда же он подписал отречение в пользу своего брата, не спросив, его, разреш... его желание, согласие на это, то он сделал третью ошибку. которая подложила бомбу под вообще принцип монархии в России. Он записал, что брат его, и брату его следует принять престол на, и власть на условиях, которые ему будут объявлены учредительным собранием. Тем самым это удивительный факт, может быть очень характерный для русской души, Но факт абсолютно неправовой, потому что он тем самым подорвал саму основу монархии. Брат царя отказался, как вы знаете, от этого, и власть оказалась никому не нужной. Власть была захвачена временным правительством. С этого времени, как утверждает автор статьи, власть в России... не имеет законного права. Но временное правительство, воспитанное еще в старом, в старом, так сказать, менталитете, пыталось создать видимость, правовую, правовую видимость. Этой видимости не понадобилось большевикам. Большевики совершили разбойничий переворот. И с тех пор, Государства российское и советское живут вне правового поля. Дальше в статье подробно доказывается, как это осуществлялось конкретно. Как, например, в Конституции было написано, что вся власть советом, но реальную власть имела не советы, а номенклатура и так далее, и так далее, где все было перевернуто с ног на голову. Основную ошибку нашей сегодняшней системы автор видит в том, что в устами президента Ельцина и других деятелей настоящее наше бытие было охарактеризовано таким образом, что современная Россия является правопреемницей Советского Союза. Будучи правопреемницей бандитского государства, бандитской власти, она, современная власть российская, при самых лучших ее представителях, при самых лучших побуждениях власти, не имеет прежде всего с божественной точки зрения, а во-вторых, и с точки зрения права, именно божественного отношения к праву, не имеет легитимности. Да, она может быть признана условно относительно, но потому и не успех власти, и не успех общественной жизни. Что мы, может быть, друг перед другом притворяемся, что живем в правовом государстве. Но на самом деле, с божественной точки зрения, мы живем вне правового поля. И пусть не фактически, а декларативно, автор советует вернуться к положению Конституции 1906 года, и назвать современную Россию правопреемницей России царской. Автор ни в коем случае не монархист, но он хочет поставить все на свои места. Ему вторит брат Анатолия Чубайса, Игорь Чубайс. Игорь Чубайс – полная противоположность Анатолию и называет приватизацию воровской деятельностью, воровским значит, деянием, ограбившим собственный народ. Игорь Чубайс является общественным мыслителем, деятелем полностью себя противопоставляющим своему брату родному и активно, так сказать, с ним полемизирующим. И он, например, говорит, что у некоторых стран был разрыв в пространстве, как, например, у Германии, которая... разъединилась, да, у Кореи сегодня до сих пор, у других стран. А у России, говорит он, разрыв во времени. И если Германия преодолела, преодолела разрыв в пространстве, то Россия должна преодолеть разрыв во времени. Но дальше начинаются различного рода выводы, такие, например, как серьезнейший вопрос о реституции, то есть возвращении отнятого ограбленного имущества. Так или иначе, это имущество должно быть возвращено хотя бы в какой-то условно договоренной форме. Но государство должно себя оградить от воров семнадцатого года, а оно множит этих воров. Еще один аспект – это, например, название, что для верующего человека немаловажно – символы, названия – Действительно удивительно, что, например, большинство наших улиц во всех городах носят название Ленина, Дзержинского, Минжинского, Володарского, Урицкого, Загорского и прочих, так сказать, революционеров, которые, как правило, были не столько, так сказать, даже пусть ошибающимися борцами за идею, сколько реальными комиссарами, которые, у, у которых руки в крови. И при этом абсолютно отсутствует нравственный ориентир. Я приведу простой пример: не надо было менять в Москве метро Лермонтовское на метро Красные Ворота, но надо было библиотеку Ленина поменять, например, на румянцевскую библиотеку или на Пашков дом, или как угодно. То есть то, что до сих пор тело Ленина лежит на главной площади в Москве, это, дорогие мои, Яркий символ чего? Половинчатости нашего сознания. Пусть будет, пусть лежит, может пригодиться. Вот эти серьезные вопросы. А эти вопросы, простите, связаны с чем? С покаянием. То есть, вот мы говорим о покаянии. И вот как сейчас сайт вот он скажет. Здесь у тебя, да, надо написать номер этой странички. Но... Вообще, вот там есть у меня статья я покаянии в связи с этим. Но вот в этой, у этого комитета свои общественные... Он не претендует на власть и на деньги. У этого комитета только общественная деятельность. Это общественная деятельность, например, говорит о чем? Чем может быть покаяние народа? Это не в том, что... Не тем, что люди просто будут выходить, все и друг перед другом каяться. Это сейчас нереально. А вот, например, в таких... жестов в таких символических актах, как желание реституции, как желание э -э, изменения имен, возвращение имен и мудрое, так сказать, возвращение, потом, э -э, так сказать, конечно, э -э, понимаете, сама политика властей в отношении веры. Здесь есть много замечательных примеров, но есть много примеров печали. Все это приведет к тому, что наш народ будет лучше относиться и к власти, и к церкви. Это приведет к тому, что другие республики, которые, исходя из этой теории, дорогие мои, совершенно незаконно вышли из состава. Потому что, если они вышли из состава Советского Союза, это виртуальный акт. Такой же, как и сам Советский Союз. А вот то, что они находятся вне Российской империи, Это акт противозаконный, который может решаться только при условии соблюдения всех условий прав человека, прав русскоязычных граждан и так далее, и так далее. Но на самом деле, если у тех народов будет видно, те народы будут видеть и те страны, что у нас так, они сами захотят с нами и дружить, и соединиться. Если они увидят истинное покаяние у нас, у них будет стимул, зачем с нами быть вместе. С такими, как мы сейчас, быть вместе никто и не хочет. Не потому что те лучшие, а потому что нет того, так сказать, стимула, ради чего быть вместе. Мы сами потеряны. У нас в ужасном состоянии находится народ. Причем, опять же, Игорь, вот давайте я вам прочитаю. Это не здесь, это в журнале у значит, меня... Э, значит, Игорь Чубайс говорит о чем? Вот говорят, Россия всегда пила. И показывает статистику, что это неправда. Что сегодня на россиянина приходится 12 литров на человека в год. А в дореволюционной России... На каждого человека в целом, на всех потреблений. В дореволюционной России 4 литра, или вместе, я не помню. Может, наверное, вместе я сказал, в год слишком мало, Да, да. Вот, А в дореволюционной России 4 литра, и многие факты приводятся того, что хотят доказать, что в России всегда было плохо. Это неправда. И недаром вся советская статистика всегда относилась к 1913 году. Потому что 1913 год это был год великого расцвета экономики и всех то есть общественных сил. И если бы не... отход определенной части властных и идеологически настроенных людей от веры и от церкви, который разрушил веру во властях, в народе потом, вслед за этим, мы бы смогли, бы, конечно, не так критически пройти этот путь. Это не пустые разговоры, это отношение к нашей истории такое, как заповедовал нам Ветхий Завет. Вы помните, как в исторических книгах Ветхий Завет заповедует относиться. не просто как фактом а божественно все осмыслять вот это один из примеров такого божественного осмысления может быть с чем то здесь можно поспорить но я хотел бы да я хотел бы конечно довести до вашего сведения наличие такого комитета И если у вас будут соображения по этому поводу относительно Реституции, относительно вообще возрождения нашей страны и нашего народа, пожалуйста, вы можете сотрудничать с этим комитетом. И также, если у кого-то есть писательский дар, особенно это относится к журналистам и к людям, имеющим вообще какие-то таланты, вы можете значит, сотрудничать с журналом, который разделяет эти идеи. И у меня есть несколько номеров этого журнала, есть электронный адрес, журнал называется «Посев». журнал, если не ошибаюсь, возникший в эмиграции в советское время. Статья Зубова прежде всего вышла в начале, в 2001 году, несколько статей Зубова, вот в этой книге «Преемственность и возрождение России», и постоянно появляются в этом журнале «Посев». А вот, собственно говоря, издательство тоже «Посев». Да, можно, а я постараюсь пока с какой-нибудь статьи Зубова найти характерную цитату. Ну-ну. Да, Могите, если это возможно, осмыслить тот вот момент, вот момент истории, такой выполненный момент и студент, со стороны, как 505 год и расстрелять, вот манифестации, что как мы знаем, что встают, просьбы и так далее. Вот это кровавые воскрешения, все-таки что же на самом деле? Вы знаете, что вот если вы меня спросите, что же на самом деле было, и не сразу я себя начинаю чувствовать таких, таким таким двухсотлетним старцем, который сейчас напряжет память и вспомнит те далекие дни. Вы понимаете, в чем дело? Я думаю, что я бы, я бы сейчас постарался бы ответить не на этот вопрос, именно насчет расстрела значит, тысячи, кровавого воскресенья пятого года, а я бы постарался все-таки кратко, очень кратко сказать о э, канонизации, может быть, императора Николая II, хотя я не хотел специально сейчас об этом говорить, но раз возник такой вопрос, почему бы нет? Почему мы должны делать из этого тайну? Да, это вопрос очень серьезный. Вы понимаете, в начале, вообще, когда зашла речь об этой канонизации, подход был такой: народ разделился. Я даже скажу не знаю, на сколько процентов, не 50 на 50, может быть, 70 на 30, но разделился примерно так: святой он был или не святой. Одни говорили святой, другой, соверш... другие совершенно не святой. Споры были очень горячие все эти годы. И церковь не делала каких-то явных заявлений, потому что э, смотрела за тем, как это все осмысливает народное сознание. Потому что народ частично церковный, частично не церковный, около церковный. И самые разные высказывания здесь могут быть. Параллельно этим спорам э, появился целый ряд старых и новых изданий, которые говорили следующее. Одни одни можно отнести в рубрику под названием Николай II как человек сильной воли. Другие можно отнести под рубрику Николай II как человек слабой воли. В той или иной книге, значит, давались либо все недостатки Николая II, показывающие, что это безвольный и упрямый и, так сказать, не не, не, не мудрый политик. Все его недостатки перечислялись, в том числе, что он и от церкви был достаточно далеко, и что церковь поставил под, Например, покойный митрополит Николай э, Нижегородский прямо говорил, что очень, в очень резких выражениях говорил о царе, в очень резких, и э, я не буду их сейчас повторять не потому, что просто это не нужно. Кто хочет, пусть прочитает его интервью «Независимой газете». Очень резко. И, в частности, он обвинял Николая II в том, что он поставил под удар церковь. И, и даже проводил такую мысль, что митрополит Петр Полянский, расстрелянный в 30-е годы, это прямое продолжение отречения Николая II от престола. Были, наоборот, и совершенно другие книги, которых утверждалось, что Николай II, и они сейчас до сих пор есть, это царь-мученик, царь-искупитель, царь, который взошел на свою Голгофу, чтобы спасти весь русский народ, царь-единственный святой, оказавшийся одиноким посреди всеобщего отпадения, отступления, и взошедший на свою Голгофу, да, на свою Голгофу, и поэтому это крыло, так сказать, почитателей, называет Николая II не царем, мучеником и тем более не царем страстотерпцем, как его назвала в итоге церковь, а царем искупителем Теперь следующее. Я, видимо, знаете ли, сам, может быть, тоже не совсем верно понимал смысл термина канонизации. Но хочу покаяться Не покаяться, а хочу Я в этом совершенно не каюсь Хочу сказать, что в свое время я, мне принадлежала Именно статья тоже И письмо владыке митрополиту Ювеналию который возглавляет комиссию по канонизации святых Оказывается, мое письмо было не единственное А многие писали священнослужители В котором я считал, что Канонизация Николая II Ни в коем случае недопустима И я объяснял Почему она недопустима с моей точки зрения. Но при этом главный упор я делал не на саму личность Николая II, о которой я все таки считаю, вот вы меня спрашиваете, а я считаю, что я мало что знаю, потому что одни пишут так, а другие по-другому, вот. А вот, видя то, как развивается движение по желанию канонизации, я видел, что само это движение в себе таит мало церковного. И я протестовал не против самого Николая II, о личности, которого мало что знал, а именно против тех аргументаций его канонизации, которые, вот как искупителя, как, как вот, так сказать, чуть ли не спасителя России, вот это было мне совершенно чуждо, потому что это противоречило фактам. А вопросы того, что там курил он или что-то еще делал, это вопросы, так сказать, меня меньше волновали, потому что были было очень много покаявшихся святых в истории церкви, поэтому не это меня волновало. Много было таким образом аргументов «за» и «против». В ходе подготовки значит, этого процесса по канонизации святых было объяснено две вещи. Во-первых, были тщательно комиссии исследованы все материалы, касающиеся жизни Николая II. Взвешено и за, и против исследовались все аспекты его отношения, и вот эти события на Ходынском поле, и Кровавое воскресенье и отвлечение от престола, и связи с Распутиным, и, значит, э, э, ну, собственно говоря, заточение, заключение в Ипатьевском доме и так далее. Все эти так сказать, события из жизни и э, отношения в семье между императором и его женой, и детьми, все это было тщательным образом исследовано. И, э, значит, в частности, кстати, э, попутно, хочу сказать попутно, что в этих материалах достаточно четко сказано, что Григорий Распутин является одним из обстоятельств жизни, хотя их было несколько, это был и Папюс, и еще кто-то там, кто был значит, вот, Бадмаев и прочие, которые являются, безусловно, значит, событиями, которые ни в коем случае не имеют отношения к святости. и вообще достаточно осуждаемый. Так что сейчас вот есть ряд э, таких движений за почитание старца Григория Нового, э, и даже в последнее время идет движение, связанное, не движение, не, инициативная группа в связи с Василием Ивановичем Чапаевым тоже. Вот. Это такие курьезные моменты, насчет Григория Распутина, хочу сказать, это идет очень давно. И более того, я даже знаю в, Мос в Подмосковье храм где совершенно э, непонятно в отношении к священноначалиям, э, значит, там священники расписывают этот храм и посвящают его Григорию Новому. Вот пойди пойми, какое они имеют на это право. Э, кого захотел святым считать, того, честь того и расписываешь храм. Такой храм в Подмосковье есть, есть, не ошибаюсь, где-то в районе Домодедово, но я узнаю точно адрес. Храм восстанавливается во имя Григория Нового. Неизвестно, принадлежит, правда ли он, русской православной церкви. Может быть, он зарубежникам принадлежит. Этого я не знаю. Это может быть. Вот. Хотя у зарубежников тоже он не канонизирован, Григорий Распутин, но, во всяком случае, они к нему более благосклонно относятся. И было разъяснено, были разъяснены две вещи. Во-первых, поймите главное, что канонизация святого не есть... объявление не святого святым, или э, то есть, что вот он был не святой, и, а, а с момента нашей канонизации он стал святым. Вопрос такой пущ, пущать его, так сказать, в ранг святых, или не награждать его этим, э, так сказать, званием. Канонизация это выявление у того или иного, э, значит, человека, черт, которые могут быть примером для подражания в святой христианской жизни. Чем больше таких черт, тем более он свят. Есть святые, которые целиком до мозга костей имеют такие черты, а есть святые, у которых лишь отдельные черты являются чертами для подражания. Кстати говоря, в связи с этим хочу сказать, что, например, канонизация человека не означает канонизации всех его, например, написанных трудов и сказанных слов. Например, святитель Иоанн Златоуст или блаженный Августин в молодости говорили такие вещи, ну, высказывали те или иные предположения относительно, например, вопросов брака, от которых сами в старости отказались. Поэтому канонизация означает вот то, что я сказал, выявление святых черт. И второе, по поводу Николая II, он канонизирован, Именно как страстотерпец. Это очень важно подчеркнуть. Страстотерпец причем указано в связи с чем в связи, в связи с, с э, вот таким достойным подражанием принятия мученической смерти. Отдельно было сказано, отдельной фразой, что все правление императора до 17 года это в материалах по его канонизации. не имеет достаточных черт для его прославления в лике святых. Таким образом, основной акцент сделан на последних месяцах его заточения. Это понятно? И в связи с этим царская семья канонизированная на иконе новомучеников находится не в центре, самым, как хотели вот именно сторонники искупительной теории, а сбоку, в числе мирян. То есть здесь явление достаточно опасное, потому что все равно даже после канонизации Николая II часть людей обрадовались этому и молятся новомученику Николаю, а другие до сих пор не принимают этого. То есть, в принципе, но просто стало спокойное отношение. Собственно говоря, никто никого не заставляет его, так сказать, ему именно почитать. Потому что дело не в том даже святой он или не святой, а дело в том, что у нас не со всеми святыми устанавливаются личные молитвенные отношения. Много ли таких святых? Много. Вот мы читаем в календаре, сколько мучеников древних. Их имена. Огромное количество перечислений имен. Разве мы имеем со всеми ими глубокую молитвенную связь? Такую, как со святым Николаем Чудотворцем, святым великомучеником-целителем Пантелеймоном и, и другими святыми? Нет. Поэтому это не страшно, что кто-то имеет с ним связь, а кто-то равнодушен. В любом случае мы преклоняемся перед мученичеством не только Николая, а всех, людей, невинно убиенных э, звероподобными существами и, а, по, если не святыми, то в любом случае своей, своей мученической кровью искупившими все свои грехи и даже грехи рода своего. Ведь, например, у, та, у тех же романах, вот вот вы можете не считать Николая святым, но в любом случае его их мученическая смерть искупила грехи их грешного рода. Вспомните, сколько там было всего, например, в конце 18-го, начале 19-го века. За убитый Петр III, убитый этот самый, Павел I, задушенный. И многие другие примеры. Поэтому, так сказать, в общем-то, конечно, отношение такое к Николаю II, там есть определенные огрехи, но, тем не менее, может быть вписано... вот в это желание вернуться к тем временам и осмыслить свою жизнь именно от дореволюционной России. В этом смысле есть, наверное, здесь какая-то логика. Так, понятно. Теперь мы идем дальше. Я попытаюсь ответить на несколько вопросов, которые ко мне пришли. На одной записке у меня написано просто «Сны и сновидения». Я вспоминаю, значит, экранизацию маленьких трагедий, где Юрский должен был, значит, импровизировать на тему, которую ему задавали там, например, египетские ночи или что-то в этом роде, да? Клеопатры. Что здесь рассуждать, дорогие мои? У отцов в церкви есть немало мыслей о том, что сны бывают от естества, от Бога и от сатаны. Все очень просто. Основные наши сны, даже самые яркие, от естества. Организм нуждается в отдыхе, О, иногда, может быть, какие-то даже физиологические проблемы, реакции отражаются во сне, в сновидениях. Растет ли человек, или же он переутомлен. Иногда нервозность, беспокойство человека, различного рода впечатления так на него воздействуют, что он э, э, так сказать, переживает это все. Во сне откро... получает откровение от Бога. Но обычно в таких книжках говорят, мол, кто ты такой, чтобы от Бога получить откровение? Это только святые получали. На самом деле это не совсем так. Насколько каждый благочестивый человек может иметь маленькое, не глобальное, а свое маленькое откровение от Бога, в той же степени он может его получить во сне. Поэтому действительно бывают сны, в которых человеку Бог что-то хочет сказать. Иногда эти сны бывают символическими, иногда они бывают э, предчувствием каким-то, иногда они просто должны побудить к тому, чтобы встать, помолиться например о том человеке или о том или, или оградить от того несчастья, которое было например увидено во сне и так далее. Ну и, конечно, бывают искушения дьявольские. Дьявольские искушения во сне бывают двух видов. Первые проще – это различного рода страстные наваждения во сне. А другие посложнее – это прельщение. То есть человек начинает видеть различного рода видения и себя начинает мнить ясновидящим. И так как он бывает достаточно иногда искренним, он не имеет часто... от неопытности того критерия, который бы научил его видеть, где действительно знак от Бога, а где издевательство дьявольские. Кстати, пока не забыл об апологетике, уже из другой темы. Вам вот прекрасный, прекрасный пример апологетического приема. Рассказала мне недавно одна женщина. Едет она со святых мест, получила огромную благодать, Едет в плацкартном вагоне, и как это всегда бывает, конечно же, должно быть искушение. И она слышит, как в соседнем купе значит, вдруг начинается разговор о вахтовых рабочих с матерком об этих так сказать, верующих, об этих православных, и что, мол, это такое, вообще во всем свобода должна быть, и так далее, и так далее. И, значит, они ее, а она сидела значит, в боковом отсеке этого же плацкартной части вагона. И она, они спросили ее, а вы откуда едете? Она говорит, а я православная и еду со святых мест, получила благодать Божию. Они что-то ее начали спрашивать, что о свободе что-то стали говорить. И тогда она им сказала, вы знаете, я тоже за свободу. И вот почему вы... Сейчас, в данный момент, уже в течение получаса попираете мою свободу. Почему я должна слушать те гадости, которые вы говорите? Не только вы хотите быть свободными. И я хочу быть свободной. И я не обязана слушать. Я здесь еду в этом купе, в этом поезде. И я не обязана слушать те гадости, которые вы говорите. И они после этого замолчали. И больше об этом ни слова не проронили. Вот так можно умно, ловко ответить, чтобы, так сказать, никого не обидеть, но в то же самое время поставить на место людей. Вот это и есть настоящая апология. Поехали дальше. Так, вот записка: христиане армяно-грегорианской церкви обращаются с просьбами. Причастить младенца, принять записку на литургию, заказать молебен по нехиду, спрашивают, к какому святому обращаться с молитвой в том или ином случае. Как поступать? Что ответить? Значит, э, здесь надо исходить, дорогие мои, из общего принципа. Дело в том, что при, всех на, при всем нашем, так сказать, ну, историческом и... межнациональной исторической традиции добрососедских отношений русской, в частности, вообще, православия, вернее, православия вообще и русской в частности церкви с армянской григорианской церковью или еще по-другому армянской апостольской церковью. Армянская церковь после V века, не приняв халкидонский догмат о двух природах во Христе, Частично по своей вине, частично по, по, не по своей вине, а по, по, по разного рода там историческим соображениям, но потом принявшая ряд других постановлений, о чем менее знают православие, в том числе исповедующий один из основных принципов православных, теорию Григория поломы о нетварном свете, что отражено, например, в писаниях знаменитого псалмопевца армянского поэта Григория Нарекаци, поэзию молитвенную, которую я многим советую почитать. Тем не менее, эта церковь от православия в ряде других в числе других церквей отсоединена, поэтому в самом общем случае все, значит, богослужебные официальные действия совместные с ними недопустимы. Это самое общее, я вам говорю. Крещенные в армянской церкви принимаются в православии по значит, второму чину, то есть, простите, по первому чину, то есть, по покаянию, без перекрещения, как и католики, по покаянию. Вот. Поэтому ни в коем случае никакого младенца причастить нельзя, никакую записку на литургию мы не принимаем от любого неправославного человека. значит и причем еще не находящего, находящегося в расколе. Молебен панихида и так далее. вот Что касается молебнов и панихид, здесь вот что надо иметь в виду. Конкретный священник, объяснив вот в мягкой форме этим людям вот это, тем не менее может сам от любви своей помолиться за этих людей про себя, На молебне за здравие, на панихиде за упокой, но не на литургии. Понятно? Вообще о неверующих и отсоединенных, от православия неприсоединенных, можно также в частных молитвах молиться на литургии, во время литургии, части ектинии, простите, обоглашенных, Опять же, не вынимая никаких частиц за них. Ни в коем случае. В тех случаях, Когда священник имеет лично каких-то друзей или родственников из неправославного христианства, то он, естественно, уже привык к тому, что молится за своих неправославных родственников. Но в какие-то минуты, например, в Пасху или в Троицу он может дерзновенно за них вынуть частицу, но это все равно будет дерзновение. Такие ситуации необычны. В обычных ситуациях нельзя этого делать. Что касается о том, к какому святому обращаться, то ставить свечки и молиться какому-то святому православному, конечно, они могут. Это их молитвенное желание. При этом, так сказать, уже идет какое-то их приобщение к православию. Потому что не надо только отвергать. Проповедь-то должна идти, правильно? Но еще хочется тут сказать, что вообще, если люди действительно... Не просто вот как у нас же тоже такие есть язычники, которые, ну полуязычники, которые зайдут один раз там в жизни или в, или в год церковь, поставят свечку и, и не исповедуются, не причащаются, то это в принципе все равно. Если же они действительно, им вы предлагаете сильную веру, настоящий опыт веры, вы скажите, «А в Москве есть армянская церковь. И поэтому серьезная духовная жизнь у них, как крещенных в апостольской церкви, может проходить только там. Если же по каким-то соображениям, например, что они не воспитаны в армянской культуре, не знают армянского языка, то есть они жили в других республиках и не знают армянского языка, и там обрусели, или огрузинились, или азербайджанились, и так далее, или о, о, о казахстанились, Что тогда они воспринимают русскую культуру. Тогда им надо постепенно, очень мягко, по-пастырски предложить постепенно походить в православный храм, чтобы потом перейти в православие. При этом не сказать, то есть, чтобы они это не восприняли как какую-то измену, а именно как то, что соответствует их духовному пути. И последнее, что хочется здесь сказать в этой теме, это... об отпевании инославных дело в том, что у нас по отношению к инославным вот литургически, конечно это невозможно, частицы и все прочее но возможны определенные вещи по милосердию так, например, у нас в Требнике существует чин отпивания инославных я помню как однажды скончалась моя знакомая профессорша в Москве в одном из вузов которая была по вероисповеданию значит крещена в армянской апостольской церкви И меня очень удивило, что э, не, э, так сказать, в храмах, э, ну, обычных храмах, ее не стали отпевать, говоря о том, чтобы они везли ее на улицу 1905 года, значит, вот этот храм армянский. А им это было дорого и невыгодно вести. Вот. И попросили меня отпеть. Я отпевал прямо в морге. Там было очень хорошее помещение, такое светлое. Я отпевал в морге по чину отпевания над неправославными. Этот чин Касается общих христианских молитв о упокоении души. Поэтому нам самим, о неправославных, конечно, молиться можно. Но, повторяю, эти молитвы не должны носить литургического характера. Литургия, в нашем понимании, это как раз знак приобщения к самому телу церкви. А они, в том или ином смысле, ясно нам или для нас еще не ясно, от этого тела отсоединены. В настоящее время. Поэтому мы не имеем никакого права сами соединять то, что разделено историей и промыслом Божьим. Поэтому этого делать нельзя. Батюшка, а вот католики, Я об этом говорил в прошлом году. А, значит, что по Вы знаете, из-за того, что Амвросий Юрасов отвечает одно, а митрополит Антони другое, надо исходить из того... что, ну, во-первых, многие вещи у нас сейчас освещены в социальной концепции. А то, что не освещено, ну знаете как, во-первых, в церкви действуют два принципа окривия и экономия. Акривее это принцип разделения, принцип отсечения. Экономия это принцип собирания. Поэтому в этом-то мудрость и состоит, что, назвав ересь ересью, мы по, по окривии, мы принимаем их без перекрещивания по экономии, чтобы для них переход в более истинное понимание христианства не был бы психологической проблемой. Понимаете? Вот в чем дело. И потом некоторые еретики в кавычках оказываются более христианами, чем те, которые приобщены к истинному, то есть к телу церкви. Я знаю, что за нецелованием молитва не, не, не имеет то, то есть, если ты идешь молитва по, о, о покаянии у суржа, тебе будет неверно, если ты будешь его поговорить. что многие ну, в числе и родственников говорят, что упокой Господи души усовших моих сродников в покое. Господи, там сродников и не было православных, то есть мы здесь не имеем права. Надо сказать, усовших православных сродников. Да, вот. Нет, нет, нет, почему? А где, когда, на литургии. На литургии, конечно, мы молимся, вынимаем частицы только за православных сродников. И мы молитвы только за до усопших православных. В общем, на литургии, конечно. Потому что литургия имеет, знаете, какой концентрированный смысл. Я же вам говорил о трех кругах. А те, кто за первым кругом, мы уже о них молимся, как о тех, которые хотим, чтобы... были, но что-то в нашем представлении им мешает быть в этом. Но тем не менее мы верим в то, что Господь им протянет руку помощи. Да. Если и католики будут о нас также молиться, то все будет хорошо. Вы знаете, ведь всегда очень важно... Вот мы... Я, например, естественно, как человек православный, я уверен в полноте православной истины. Но для того, чтобы иметь... Общее представление, я должен хотя бы иногда себя ставить на место католика, чтобы посмотреть, как все это выглядит его глазами, чтобы не быть ослепленным, понимаете? Надо ли вступать в полемику, и если да, какое рассуждение при этом иметь, если общество, где это происходит, мало с явно выраженным секулярным мировоззрением, где... в основном представители интеллектуальной части общества, интеллигенции, при этом допускаются яростные, агрессивные выводы против церкви и иерархии других сторон церковной жизни, если они все вместе, а я одна. Вы знаете, в каждом случае на, нам приходится выбирать одно из двух поведений, одну из двух моделей этого поведения. Определенные Евангелием. Первое. А, проповедуйте на кровлях То есть, мол, даже с крыш. И второе: не мечите бисер перед свиньями. Поэтому, вы понимаете, если нам по-разному могут задаваться вопросы, иногда нам задаются вопросы из действительной жажды. Иногда нам задаются вопросы, исходя из любопытства, которые в основном просто потешат любопытство, но в одном из десяти там, или из ста случаев все-таки опять же приведут к дальнейшей жажде. А в третьем случае из издевательства, из поруганий, или из, и, и во всяком случае без всякого желания что-то в себе изменить. Иногда даже специально для провоцирования конфликта и для какой-то агрессии. Вот нам надо очень четко знать одно, самое главное. Знаете, если мы в этот момент, а лучше таких моментов, чтобы было больше в жизни и чтобы, может быть, вся жизнь была такая, если мы чувствуем в себе чистоту, то мы в себе чувствуем уверенность, способность защитить дорогого нам Христа. Потому что мы не себя защищаем, а защищаем свет от тьмы. Либо мы этот свет кому-то дарим, либо мы, наоборот, его защищаем. Но в нас должна быть эта ревность. И только если мы чувствуем, что, так сказать, наше слово не принесет здесь пользы, мы должны, конечно, очень строго сказать, вот как эта женщина, да, например... Насчет свободы. И просто отсечь, заставить замолчать. Вы посмотрите, вот возьмите в пример, конечно, Господа. Как Он отвечал на расставленные Ему силки: Подавать ли подать кесарю? Побить ли камнями взятую в прелюбодеянии женщину? Во, так сказать, Во всех этих случаях, таких было несколько описано в Евангелии, случаях Господь отвечал так, что человек... оказывался недоброжелатели оказывались посрамленными потому что Господь находил какой-то третий выход который всегда переводил это в другую плоскость и понимаете если так сказать ничего не если что-то осталось святое не обязательно проповедовать веру можно вот задеть эту святую струну увидеть ее и задеть вот, чтобы человек о чем-то задумался помня о том что может быть какая-то обида у человека я вам приведу такой пример Вы знаете, когда начинаешь... вот когда, Знаете, вот для священника, я думаю, больше, вот э, я имею в общении с людьми, больше радости нет, когда удается пробить какую-то вот эту глухоту и брешь. И вот воскресенье у меня на службе впервые, я не знаю, может быть, для каких-то священ, священнослужителей это достаточно привычно, но у меня впервые вот на службе всю службу э, от, отстояли две девочки э, в ярких клетчатых брюках, и с проколотыми, вот здесь носа, значит, с такими сережками, вколотыми в ноздрю, естественно, без головных уборов, они, значит, какого-то достаточно потрепанного вида. Они, значит, стояли, но ну, потрепанного, потому что оказалось, что они в основном время проводят с лошадьми, и они фанаты лошадей, и они лошадницы. Вот они, значит, провели это время. И чего мне, конечно, стоило пробиться к их душам, Я применил все приемы, которые только знал, вот, э, и, и так, и так, и так, и так. И когда я увидел, что я сначала одну пробил, и вторую пробил, и когда я увидел, что за этой глупой маской скрываются достаточно умные э, так сказать, э, умные головы, и просто многого не знающие, и незащищенные, и, хранящие, и таящие много комплексов и обид, и когда это все увидел... Так стало хорошо на душе от того, что вот мне удалось сказать именно те слова, которые одну к причастию привели, а вторую из недоверия к церкви и из э, злобы к ней привели в размышление о том, что ей надо еще раз прийти, потому что она что-то должна вот уже какой-то шаг сделать. Это было очень это было очень тяжело, но я очень всегда радуюсь таких случаев. То есть я думаю, что надо где-то вот находить какие-то методы... Эти методы я находил, когда еще работал с детьми давным-давно. В первом моем опыте, когда я работал в воскресной школе, когда маленький ребенок головой ударился о железную балку, и я понял, что сейчас будет страшный рев, который э, перестанет, который значит, ну, осорвет э, все занятие, я вместо того, чтобы его пожалеть, вместо того, чтобы, как это иногда будет побить столб, и сказать, что «ах, он негодяй, он тебя ударил», я вместо этого напустился на этого мальчика и стал его ругать. И говорить, как ему не стыдно, что стол плачет от того, что... Он, ты его ударил, что ему больно, и так далее, и так далее. То есть применил нетривиальный способ. И мальчик перестал плакать, улыбнулся, и даже вместе со мной, значит, то есть он понял, что столбу не больно, но сама мысль о том, что это не он ударил, не столб его ударил, а он ударил столб, привела его в такое изумление, что он забыл о своей боли и рассмеялся. Я думаю, что и в общении с такими агрессивными компаниями можно, конечно, если ты не чувствуешь себя этой силы, уйти. Но если ты чувствуешь себе эту силу, если чувствуешь это вдохновение, наоборот, надо применять нетривиальные способы. Как относиться к теории снов и психоанализа Фрейда в свете светотеческого учения о сновидениях? Вы знаете, о снах я уже сказал. Я, кстати, хочу посоветовать такую книгу, э, вот брошюру. Я, значит, э, она называется... Э, «Психология Юнга и православие, что что-то в этом роде. В общем, там явно «Юнг и православие» или «православная оценка Юнга», как-то так. Там замечательно приведено, ведь дело в том, что очень часто Юнг подается как тот, кто э, отказался от примитивности Фрейдовой и э, внес в психологию веру. И там прекрасно показано, что никакую не веру Юнг внес, а самый настоящий открытый оккультизм. Поэтому надо сказать, что и Фрейд, и Юнг это, несмотря на свою популярность. Они просто подглядели те вещи, о которых богословие стыдливо, опять же, по ложному стыду умалчивало. Выкрыли эти вещи и объявили их своим достоянием. Разве богословие не знало, например, что э, сексуальная сфера жизни человека и, жизнь, и сфера жизни связана со сновидением, теснейшим образом э, с, э, значит, эти сферы взаимодействуют с его религией и с его так сказать, духовным опытом? Что это что-то новое? Но, например, объяснить веру, исходя из религиозных, и, простите, из сексуальных каких-то комплексов, может только извращенец. Потому что это взаимосвязанные вещи, но только тот, кто в самых светлых побуждениях человеческой души видит проблемы, так сказать, только проблемы какой-то физической или психической неудовлетворенности, человек сам больной. В этом болезнь психологии. Психологию, дорогие мои, надо воцерковлять. Психологию надо воцерковлять, потому что психология именно возникла как альтернатива богословию. А по сути дела она должна заниматься средним уровнем, душой, не духом, не телом, а душой. И именно в основном поведенческими так сказать, темами в отношении души. А смысл души, движение души, вечность – Психология не имеет никакого права объяснять, это не ее территория, это захват чужой территории. Вот мне так кажется. Об отношении чад и духовных отцов. Как рассуждать, когда видишь духовное руководство не по Евангелию, а младостарчеству? Как относиться к собственному смущению, когда не хочется исповедоваться у священника, склонного к младостарчеству? И все, что сопутствует этому явлению. Вы знаете, что раз человек написал такое слово, как «младостарчество», Значит, он уже эту проблему достаточно хорошо знает. Потому что само слово «молодостарчество» – те, вопрос, который выдает хорошее знание этого. Мы прекрасно знаем это. Это есть и в статьях митрополита Антония о духовности и духовничестве, в постановлениях Священного Синода нашей Церкви, в, в основах социальной концепции. Это даже всюду проникло. Здесь что главное понять? Что в обычном случае духовное руководство не означает духовного командования. И что настоящий... Вообще, вы знаете, мне кажется... Вот я вам приведу такой пример. Я, конечно, у меня свой опыт и свое видение, не обязательно так. Но вот я приведу свой пример. Может быть, даже плохо, что я говорю «я». В смирении этого говорить, может быть, и не нужно, но я сейчас говорю как об отвлеченном примере. Вот если ко мне приходит вообще человек и говорит, будьте моим духовным отцом, я говорю, знаешь, э, я не имею права пока что, может быть, по возрасту, может быть, по другим каким то соображениям, не имею права называться каким-либо духовным отцом, не хочу этого. Давай так. Мы будем вместе молиться, ты будешь приезжать в храм, мы будем иногда, так сказать, решать какие-то вместе проблемы, ты будешь какие-то серьезные проблемы, э, в серьезных э, вопросах советоваться со мной, будем у Бога узнавать вместе волю Его. И когда между нами в течение определенного количества лет сложатся отношения, то, наверное, это будут духовнические отношения, где я буду в роли твоего наставника или, может быть, старшего друга, а ты будешь в роли, так сказать, просто ну, младшего брата или же сына. Понимаете? А вот эти объявления «я хочу, чтобы вы были моим духовным отцом» к такого количеству трагедий привели, вы себе не представляете, потому что люди потом разочаровывались, в том человеке и думали, а что мне делать? Это же мой духовный отец, а как мне теперь от него уйти? Или другие случаи, когда такой духовный отец, например, возлагал бремена неудобоносимые на человека, например, пока я тебе не скажу можно, не женись, а потом умирал. И человек, и человек находился в страшном смятении, потому что для него это свято, а сказать ему «женись» больше некому. И у многих это были, были трагедии очень серьезные. Поэтому истинное духовничество, оно, конечно, возможно, хотя у нас есть в житиях примеры, где послушники терпели все до конца, где, где так сказать, духов... были примеры, например, в старых э, описаниях, в старых подвижнических житиях, где духовники вместо духовничества издевались над своими послушниками, где мучили, где послушник мог молиться за своего нерадивого духовника. Всякое бывало. Но в целом, я думаю, это должны быть отношения какие. Еще один такой пример приведу. Мне рассказывал об этом профессор Поспиловский. Когда-то он приехал к отцу Александру Шмеману, его духовнику, знаменитому богослову, ныне покойному. Приехал для того, чтобы он его тогда, по-моему, в 60-е годы благословил на участие в каком-то молодежном... христианском движении, между прочим, цель которого была антисоветская, или, во всяком случае, противомарксистская. И они должны были в значительной степени значит, работать против советского режима, идеологически. И, если я не ошибаюсь, такой был комитет. И значит, его отец Александр Шмеман благословил. А через какое-то количество лет будущий профессор истории Спиловский разочаровался в этом движении, увидел, что там мало настоящей честности, больше каких-то политических игр. И, значит, разочаровался в этом, приехал к отцу Александру и говорит, «Я не хочу больше участвовать в этом движении». И отец Александр шмен сказал, «Ну, наконец-то, ну, слава Богу, ну, молодец». Тогда он сказал, «Как же, вы же меня сами на это благословили». А отец Александр сказал, «Ну, а что я мог сделать?» Ты же так этого хотел, я благословил тебя и молился, чтобы Господь тебя управил. Вот, понимаете, настоящее духовничество, оно не заглушает, так сказать, воли человека, а благословляет на что-то, зная, что это что-то может быть не идеальным, но в итоге при молитвенности одного, и второго выведет на верный путь. Вы поняли? Вот это и есть настоящий пример, один из примеров настоящего духовничества. Ну что ж, на этом закончим.